Запись восьмая, 30 июля 2018 года. Утром стало известно, что в большую руку прибыл какой-то важный майор из Екатеринбурга. Соловьев держался за сердце. Дмитрий, мертвая душа, и вовсе исчез, как будто его и не было здесь никогда. Привычную размеренную жизнь сменила пролетарская суета. Я подоспел участок часам к 11 после плотного завтрака с Матильдой. В кабинете начальника на месте соловьева сидел человек в штатском сбитый жилистый с бритым блестящим черепом тяжелыми черными бровями и серыми жестокими глазами на нем была кожаная черная куртка под ней белая рубашка с модным широким воротом отглаженные брюки и блестящие черные туфли у пола куртки проступали очертания табельного оружия чистокровный хищник крепкий и дерзкий Умом он, может, и не блистал, но точно знал, что делать и что говорить. Обнаружив в капитанском кабинете лысого ястреба, я поспешил ретироваться, ибо выезд в психушку был назначен на 11 утра, а мероприятие сие представлялось мне необычайно важным. Однако лыса окликнул меня по имени-отчеству, и я застыл в дверном проходе. «Илларион Федорович!» Медленно, но громко проговорил он, давая понять, что осведомлен о делах деревни Голос его был хрипловатым дерзким. Взгляды наши встретились, и я понял, что передо мной сидит натуральный убийца. Он самый. Я кивнул, с неохотой вернувшись в кабинет. «С кем имею честь?» «Майор Благой», — не отрывая истребенного взгляда, пробасил мутант. «Василий Эдуардович!» Он важным тетеревым сидел в кресле Соловьева, по-хозяйски облюбовав эту затхлую конуру и не отрывал от меня своего взгляда. «Майор, простите, чего?» «Того самого. Я по глазам читать не умею. Зато я умею. И что же там написано?» «Там написано очень ясно, что сегодня же вы соберете все свои роскошные вещички, попрощаете с жителями большой руки и отбудете в сторону Санкт-Петербурга. Я гражданское лицо, представитель СМИ, и веду здесь журналистское расследование. Я сделал несколько шагов навстречу, всячески показывая, что готов к сражению. И никто, в том числе майор того самого, не имеет права указывать мне, где находиться, тем самым нарушая мое конституционное право на свободу передвижения. «Вы препятствуете расследованию. За подобные действия у нас можно и срок получить. Реальный». «Мне не нужны тут клоуны вроде вас, Лихачевский. Дело серьезное». И серьезным оно стало. Только после того, как в него вмешался я. Так, и может, вы мешать не будете? Ведь толку от вас, судя по результатам, нет. «Мое дело предупредить». Огрызнулся майор, скривив рот в гримасе презрения. «Будете путаться под ногами? Понесете суровое наказание? По закону, разумеется. Это развели тут цирк? «Самоуправство. Знаете, как мы поступим?» Я приблизился к столу. Близко настолько, чтобы гиена в черной куртке с 90-х могла ощутить запах моего парфюма из Парижа. Вы обо мне разузнали, судя по информированности. Теперь моя очередь. Я узнаю о вас все. Узнаю все слабости. Узнаю ваши проблемы и изъяны. Я найду каналы, чтобы на вас воздействовать. Это не составит труда, ведь на вас, люди системы, всегда можно каким-то образом воздействовать. В то же время я продолжу свою работу здесь, результатом которой станет громкий документальный фильм. И если вы, майор, попытаетесь мне препятствовать, сыграете в моем фильме весьма не последнюю роль. Да так, что узнает о вас добрая половина Россиюшки и Европы. Неплохой будет старт для карьеры в кино. При желании я сотру вас в порошок, майор. Ведь вы не в моей весовой категории. Я руководствуюсь благим делом. А вы — лишь бездарные неучи, под носом у которых много лет орудует маньяк. Известно об этом стало только после моего приезда. Буду расценивать это как объявление войны. Скинул подбородок благой. Не стоит. Я улыбнулся. Как только война будет объявлена, вы не продержитесь дольше Занзибара, который был разгроблен Англией за 38 минут. В этой войне у вас не будет шансов, ибо дикие варвары, бросающие вызов просвещенной мощной империи, всегда обречены на фиаско. Удачи, майор чего-то там». Взгляды наши с трудом расцепились уже у порога. Соловьева я нашел на заднем дворе участка, среди старых автомобильных покрышек и списанных предметов ментовской мебели советского периода. Он судорожно тянул сигарету, а место для новых бычков – Пепельницы на парапейте уже не было. Я грациозно достал из внутреннего кармана пиджака протигар и попросил капитана закурить. Какое-то время мы стояли молча, утопая в дыму дешевых сигарет перемешавшимся с благородным ароматом кубинских сигар. Где-то лаяли собаки, был слышен звук тракторного мотора, шелеста июльской листвы. «Ну что там, Иларион Федорович?» Докурив спросил Соловьев. Голос его дрожал. Он был бледен, на нервах. «Все плохо?» «С чего бы это?» С легкостью в голосе ответил я. «Ну так вы же видели, кого к нам прислали». Почти шепотом сказал капитан. «Этот благой?» «Теперь тут надолго окопался. Будет вынюхивать все». «Эх, чувствую, что по мою душу его сюда командировали». «Да кому ты сдался, Соловьев?» — преснул я. «Наверху опомнились, что дело большое нарисовалось». «Ты думаешь, они тебя, что ли, к награде представят, когда все кончится?» «Нет, конечно. Генерал местный получит все плюшки, а ты?» «А ты, капитан, грамоту получишь и микроволновку, в лучшем случае. Этого пса сюда отправили, чтобы на связи быть со своими и оперативно всю информацию получать». «Микроволновка — это хорошо», — мечтательно проговорил Соловьев, закатив глаза. «Меня как раз. Заткнись, капитан. Не заставляй меня расчароваться в тебе». Оборвал его мечтания я. Поехали. Куда поехали? Он встрепенулся. Как-то куда? В дурдом ваш. У нас же встреча назначена. Так это... Тут же майор сидит. Может, у него разрешение спросим сначала? У тебя бумага от прокурора есть? Есть. Чего еще тебе надо? Все официально. Этот майор тебе не начальник и даже не коллега. В помощь приехал, можно сказать. Илларион Федорович... Змолился капитан. «Я ведь меж двух огней теперь. Тут вы вперед, как паровоз, летите, а там и этот. И как мне быть?» «Да не ной ты». Я хлопнул его по плечу. «Я все улажу. Отправим шавку этого свояси. Он еще не понял, какое дерьмо наступил». «Ну дела...» Качал головой Соловьев. «Может, хотя бы предупредим, что поехали? Некрасиво как-то. Давай за рули вперед, капитан. Хватит сопли развозить» дрожащими руками соловьев запустил двигатель бобика и мы тронулись есть новости из малой руки спросил я дабы не терять время в дороге вчера участковый местные звонил уже ближе к ночи ответил соловьев сказал что все архивы перерыли но нашли только одно дело 68 восьмой год мальчик демид 13 лет приемно естественно пропал в возрасте шести по критериям подходит фото сверили совпадает Наш случай. Сто процентов. Причина смерти не установлена. Следствие пришло к выводу, что его похитили и пытались собственные родители. Ну, то есть приемные. Родители осудили на пожизненное. Оба умерли в тюрьме. Вот и все, чем поделились коллеги. Звони. Говори, чтобы еще шерстили. Дело пометки, буркнул я. Что-то упустили. Где-то не доглядели. Не может быть, чтобы только один случай был. Все пацаны в малой руке пропадали. Там молодой участковый совсем. Пожал плечами капитан. Зеленый еще. Хоть он и мой подчиненный, я его пару раз видел. Я с предыдущим Старлеем связь держу. Он толковый парень. Правда, перевелся под Екатеринбург в том году. Соловьев качнул головой, вздохнул. Ситуация с майором явно не выходила у него из головы. Что со свиньей? Есть результаты? Продолжил я, закончив делать пометки в смартфоне относительно новой информации из малой руки. Свинья и правда вапки Софы была. Внутренности вырезаны, мясо с бедер срезано, копыта тоже отрезаны, часть ребер вынута. Возможно и правда на шашлык. «Какой шашлык?» – прыснул я. «Тут тебе прямые доказательства, или ты в упор не видишь? Давай, тереби экспертов из Екатеринбурга, пускай ускоряются, время не ждет». Сделал звонок в редакцию, обрисовав Анжелу Павловичу ситуацию с диким эсэсовцем благим. Дядька вопросом озадачился и пообещал подключить все свои ресурсы, чтобы этот лысый супермен не путался у нас под ногами. Здесь стоит разъяснить, пожалуй, ситуацию с моим шефом, к которому я часто обращаюсь, дабы решить возникающие на пути шкурные проблемы. Анжей Павлович хоть и был человеком либеральных взглядов, весьма неплохо умел приспосабливаться к любой политической ситуации в стране. Несмотря на всю комичность его персоны, нетривиальный внешний вид, он был низким полноватым мужчинкой с растрепанными седыми кудрями вокруг блестящей лысины, носилочки с толстыми линзами и причудливые клетчатые рубашки. Так вот, несмотря на все его внешние причуды, человеком он был смышленым и энергичным. Многие могли бы недооценить влияние СМИ, работающего на европейского потребителя, но так будут думать лишь люди недалекие. Ведь именно данный козырь позволял моему польскому родственнику заводить весьма полезные знакомства в верхах. Дело в том, что у многих чиновников и генералов имелась недвижимость за рубежом. Они уже давно облюбовали итальянское озеро Кома, Барселону и Монако, «Я уж молчу о Майами и Лондоне». Ежедневно в нашу редакцию стекали сведения от неравнодушных исследователей о вилах какого-нибудь думского гиганта или краснощекого молчуна в погонах жирными золотыми звездами. И решение о публикации, конечно, всегда принимает главный редактор. На раздумье обычно уходило от недели до месяца, а результатом подобных дум становились либо новые влиятельные друзья, либо столь же влиятельные враги, с которыми не удалось установить рабочих контактов. Сотни дел пылились на флешках и жестких дисках, в то время как фигуранты этих дел продолжали борозить дороги лазурного побережья на своих кабриолетах, повесив форму на вешалку на время отпуска и изменив ее на плетенные шляпы и цветастые рубашки. Знакомства подразделялись на три уровня — простенькие, уровня полковника или начальника какого-нибудь Питерского департамента, таких приятелей дядька задействовал для решения проблем, с которыми к более высоким чинам обращаться было стыдно. Вроде узнать, где сейчас находится та или иная персона, накопать в архивах что-то на интересующую личность или припугнуть какого-нибудь взорвавшегося кровососа. Знакомцы второго уровня ходили в генералах и региональных министрах. Серьезные шишки, вечно занятые вечно преисполненной собственной важностью. Напрягать подобных деятелей по пустякам строго не рекомендовалось, и поэтому дядька звонил подобным боярам в случаях, близких к критичным. Однажды, например, против него едва не возбудили уголовное дело за разжигание межнациональной розни. Статья, скажу вам, весьма эластичная, и таких в ОК РФ предостаточно. Так что пришлось задействовать ресурсы второго уровня, и дело сдулось в зародыше. И, наконец, третий уровень — это боги Олимпа. Истинные небожители, хозяева жизни, персоны, известные в массах и ужасные в деяниях. Таких знакомств у Анжая Павловича было не более трех, а звонил он каждому не чаще двух раз в год. Первый раз, чтобы поздравить с днем рождения, второй — чтобы напомнить о своем существовании. Эти гладиаторы решали любой вопрос в течение часа. Повторюсь, любой. Если бы мне нужно было протащить через границу центнер чистейшего порошка из Колумбии, то по звонку одного из этих козырных тузов меня без вопросов пустили бы через дипломатический коридор, без всяких проверок и досмотров. Что же касается моего мнения по поводу подобных взаимоотношений, то оно следующее. В наше время не водить знакомство с власть имущими, все равно что пытаться танцевать кан, -кан на хлипком стуле с петлей на шее. Одно неверное движение и... В современной России нужен тот, кто в подходящий момент отрежет веревку. Но мои отношения с подобными людьми никогда не клеились. Я предпочитал решать острые вопросы деньгами, нежели звонками. Но потом появился дядя Анджей, ставший прослойкой между мной и бесчисленным поучищем решал. Такая ситуация меня, да и дядю тоже, вполне устраивала. Итак... Я вновь прибыл в психиатрическую лечебницу с целью проверить мои подозрения насчет некоторых ее пациентов, да и насчет заведующей собственной персоной. Что касается дьяволиции Двиги Пауны, то мой дядька с задачной просьбой поделился со мной весьма интересной информацией от своих друзей первого уровня из ФСБ. Выяснилось, что доктором наук неоднократно интересовались спецслужбы, но подкопаться к ней за все время ее работы во главе дурдома так и не довелось. Никаких махинаций с бюджетом выявлено не было, чиста как горная слеза. Мужа нет, бизнеса нет, зато есть психи и шикарный образ жизни, которому позавидовал бы сам Джан-Лука Вакки. А еще у нее был козырь в виде таинственного то ли депутата, то ли сенатора. Второй раунд нашего противостояния начинался. На этот раз Фурия не снизошла до личной встречи, отправив к нам своего секретаря. Это была зашуганная прыщавая худышка лет двадцати шести, с потрепанными рыжими волосами, в обвисшей несвежей одежде и в круглых очках. Ни благородства, ни холода от госпожи ей не досталось. Лишь собачья преданность и фанатичная убежденность в правильности выбранного жизненного пути. Прекрасный волонтер, работающий за копейки на богачку, которая срать хотела на все их благородные порывы с высоты своей Сауронской золотой башни. Яваря. Представилась рыжая на пороге. Кто бы сомневался, секретарь Идвиги Павловны. Она велела мне изучить документы и помочь вам в деле строго в рамках установленных в постановлении полномочий. Соловьев протянул ей листок с подписью. Варя внимательно его изучила и сфотографировала на смартфон. Я улыбнулся. «Здесь говорится, что вам необходимо допросить Барановского Евгения и Городина Фому. «Да», — кивнул капитан. «С кого вы хотите начать?» «Зависит от расписания больных и их местоположения в лечебнице», — ставил я и поглядел на нее свысока. «Ну...» — Рыжая потупила взор, задумавшись, и отступила немного назад. «Барановский у нас в особом отделении. Это в самом дальнем крыле. Там строгий режим, охрана, решетки, передвижение ограничено». Городин здесь, в этом корпусе, на третьем этаже. Тогда и начнем с Городина. Мы прошли внутрь черного обелиска, оказавшись в атмосфере минимализма и гробовой тишины. Лишь только эхо от наших шагов разносилось по пустынным, идеально чистым коридорам. Ни тебе досок почета, ни расписания питания в столовой, ни рекомендации в случае чрезвычайной ситуации. Аскетичное убранство смахивало больше на какой-то современный скандинавский архитектурный арт-проект, нежели на медицинское исправительное учреждение, в каких обычно надолго укоренился затхлый советский дух. Мы шли по коридору мимо процедурных кабинетов, двигаясь в сторону лифтов. Шли в молчании, пока я не нарушил эту мерзкую тишину, обратившись к нашему гиду. «Дело Фомы Гордина при вас?» «Да, дайте посмотреть». В постановлении нет ни слова о том, что я обязана передавать личные дела пациентов третьим лицам. Это персональные данные, а закон о персональных данных... В постановлении есть слово «сотрудничество», которое подразумевает, что вы обязаны оказывать всяческое содействие следствию. Я не собираюсь тебя упрашивать, храброе сердцем, но у нас тут серийный убийца на свободе гуляет. Так что я сейчас скручу тебя, загнув привычную для дамы твоего возраста позу и силой отниму это ёбаное дело. И знаешь, буду прав, ведь ты отказываешься выполнять официальные предписания и препятствуешь расследованию». Варя побледнела, остановилась и молча передала мне папку, потрясенно не шибко феминистическим выступлением. В тишине раздался нервозный глоток Соловьева, который почему-то до сих пор не привык к моей манере договариваться с людьми. Я на ходу бегло изучил дело. Фома Городин, 24 года. Реабилитацию проходит пятый год с диагнозом «параноидальная шизофрения». Впервые попал в лечебницу, в 19 лет, после того, как мать забила тревогу, обнаружив во дворе целое кладбище из умерщеленных им с особой жестокостью котят. Описываются редкие случаи вспышек агрессии, галлюцинации и бессонница. Городин характеризуется в целом как спокойный, вежливый и высокоинтеллектуальный мужчина. Почему в деле? Нет отметки о том, что Городин подрабатывает в детдоме. Осведомился я. Варя замедлила ход. Молчала. Так. Она замялась, явно не подозревая моей осведомленности. Он ведь неофициально там работает. Охрана в этом корпусе имеется. Только два медбрата. Тут не особо буйные пациенты. На ночь все палаты закрываются. Происшествий тут не бывает. Расскажите про Фаму. «Что вы о нем знаете?» «Да тут, собственно говоря, и рассказывать не о чем». Варя пожала плечами. «Хороший парень, добродушный. Ну и умный, конечно. В науках разбирается. Интеллигентный очень. И диссертацию вашей начальнице помогал писать, верно?» Ставил я, воспользовавшись информацией, которую мне предоставил дядя. Варя снова замедлила ход, но ничего не ответила, совсем поникнув. Желание козырять знанием законодательства и своими правами у нее больше не появлялось. Мы подошли к палате номер пять, где квартировал мучитель-математик, любитель шашлыка и просто душевный интеллигент. Дверь была открыта настежь, помещение проветривалось. Варя предусмотрительно постучала, и мы прошли внутрь. Комната была светлой, с большим окном, выходящим во двор, с кроватью у стены — широким белым рабочим столом и парой книжных шкафов. На стене висели постеры с изображением Перельмана и Гель-Люсака. Фома Городин, сидевший спиной ко входу, обернулся и уставился сначала на меня, потом на Соловьева. Это был юноша с бледной кожей, с растрепанными редкими волосами, с высоким лбом и глубоко впалыми голубыми глазами, высокого роста, Облачен был пациент в больничные белые брюки и широкую рубаху. Ноги оставались босыми. Во взгляде его холод сочетался с интересом, несмотря на ходобу Фома был жилистым и весьма развитым физически. «Присаживайтесь, господа», — ответил он нам, не вставая из-за стола. Голос был тихо уверен. Соловьев замешкался, присел на край его кровати. «Я стал состоять кивнув нашей сопроводительнице. Варя все поняла, на этот раз без слов, вышла в коридор и прикрыла дверь. «Фома, ты как будто ждал нас», — проговорил я, изучая убранство. Стоял приятный летний запах. В палате царила идеальная чистота. Все вещи были разложены с перфекционистской педантичностью. Настенная доска была исписана формулами. «Видел, что вы приехали», — он кивнул на окно. «Видел, что приезжали и раньше». «Видел вас в лазурном саде, когда вы приезжали на допрос директора. Знаю, что вы интересовались мной и некоторыми другими пациентами лечебницы. Так что встреча была неизбежна, Иларион Федорович. И вот она настала». «Ты знаешь, почему мы здесь?» Прощупывая почву, спросил я. «Знать не могу. Могу лишь догадываться. Голос его журчал, будто ручей. Поделись своими догадками, Фома». «Вы можете говорить со мной как с нормальным человеком». Едва улыбнувшись, сказал тот. Уголки его губ дрогнули и тут же опустились. Не нужно делать такой тон, как будто я с трудом воспринимаю информацию. Или словно мне три года от роду Единственным моим отличием от вас являются периодические вспышки гнева, которые успешно подавляются препаратами, а также редкие галлюцинации, к которым мне удалось приспособиться. Соловьев в недоумении поглядел на меня. «Итак, мне думается, что вы считаете меня подозреваемым в похищении Тани Шелепова из детского дома». Продолжил Фома. Его бледные губы едва шевелились, но речь была внятной и грамматически отточенной. Глаза оставались неподвижными, как и он сам. Сидел на одном месте, не шевеляясь, словно удав. Основания достаточные. Я был лично с ней знаком. Преподавал математику в их классе. Состою на учете. Имею не ангельский послужной список. Но в тот вечер, когда Таня пропала, я находился на процедурах. Об этом вам станет ясно из записей в журналах, а также из показаний медперсонала. Это называется алиби. Маршрут в Лазурный сад, где я преподаю трижды в неделю по три академических часа, всегда одинаков. На пути мне встречаются жители деревни, которые всегда знают, во сколько я иду туда во сколько обратно. И все же, если вы хотите спросить прямо, делал ли я это, я отвечаю вам, нет, не делал. Если я могу вам чем-то помочь, то с удовольствием это сделаю, потому как тоже хочу вернуть Таню. Мне тут совершенно скучно, так что компании я даже рад. Так же, как рад беседе с интересными людьми. Когда последний раз у тебя были галлюцинации? Спросил я, старательно скрывая эффект, которые производил этот умалишенный. «Они бывают разными», — ответил Фома. «Слуховые довольно часто. Обычно перед сном или посреди ночи. Голоса, шепот, музыка. К ним я давно привык и научился не обращать внимания. Визуальные реже, раз в месяц. Иногда, обычно весной, чаще. С этим сложнее, но когда у меня подозрения, мы вводим лекарства, и через полчаса Я снова нормальный человек. «Как давно ты испытывал тягу к насилию?» — напирал я. «Я ее никогда не испытывал. В юности, когда случилась эта история с животными, я находился под влиянием расстройства личности и не осознавал, что делаю. Издевательства не доставляют мне удовольствий, если вы клоните к этому. Я давно раскаялся в содеянном и больше не испытываю подобных потребностей». В случаях, когда я не могу себя контролировать, а случается это все реже и реже, меня оставляют в изоляции. И персонал, и я сам давно знаем все особенности моей психики. И у нас есть возможность предотвращать подобные вспышки заранее. Значит, для общества ты не опасен? Боюсь, что все-таки опасен, — кивнул он. И боюсь, что мне придется провести в этих стенах всю свою жизнь. Но опасность моя практически исключается, если соблюдать выработанный врачами алгоритм по предотвращению вспышек и галлюцинаций. Однако существуют риски, рисковать в таких делах совершенно нельзя. Вернуться в мир я уже не надеюсь, но если я хотя бы смогу принести какую-то пользу обществу, значит жизнь моя пройдет не зря. Я не раз слышал о твоих умственных способностях, Фома. Это преувеличение. Он махнул рукой. Движение было медленным и грациозным. Длинные пальцы разрезали воздух. Правда. Я хорош в математике, но мне никогда не блистать на уровне с метрами этой дисциплины. Немного разбираюсь в истории и физике. Немного в живописи и классической музыке. Неплохо работаю на столярном станке. На этом простор моих знаний ограничен. И с самого детства занимаюсь самообразованием. и к 12 годам. Выбор мой пал на цифры. С тех пор я не разлучен с ними. Расскажи о Тане. Таня прекрасный ребенок, ответил он. Добрая и отзывчивая, открытая ко всем, веселая и чувственная. Она часто смеялась, никогда не задиралась и сильно переживала по поводу и без. Дружила только с двумя девочками, но дружба их была крепкой. В математике была твердым средняком, Зато любила рисование, и музыку. Безусловно, творческий ребенок. Это большая утрата. Я молюсь, чтобы она была жива. Однако ты говоришь так, словно ее уже нет в живых. Что вы? Фома покачал головой. Напротив, я почему-то убежден в том, что она жива и здорова. Я молюсь за нее. Молюсь, чтобы она скорее обрела равновесие и счастье. Ты верующий человек? Спросил я. Да. Верующий математик? Наука и вера — противники лишь в сердцах людей несведущих. Эти понятия не неполярны. Они союзники, братья, партнеры, если угодно. Для меня вера — это спасение. Спасение от моих болезней. Только благодаря вере я все еще сохраняю холодный рассудок. Она помогает мне держаться. Я не знаю, посещали ли вас мысли о суициде, на меня они посещали каждый день. И только вера изгнала эти думы из моей головы, вера упорядочила мою жизнь, внесла в эту жизнь надежду на будущее. Только вера поддерживает во мне желание жить. Цифрам и формулам это, увы, не под силу. Они играют иную роль, дают мне возможность заниматься тем, что я люблю. Мне безумно жаль, что я могу посещать проповеди отца Янсена лишь раз в месяц. Таковы правила моего лечебного учреждения. Но я рад и этому. Значит, ты анабаптист? Фома поморщился. Это искаженная интерпретация нашей веры, которую используют люди невежественные. Проще всего назвать то, в чем не разбираешься, поверхностным словом, которое близко не раскрывает суть дела. Прошу, не уподобляйтесь остальным, Иларион Федорович. Анабаптизм — это лишь один из кирпичиков, послуживших основой для моей веры, нашей веры. Я причисляю себя к общине, и мы, члены этой общины, не разделяем взгляды людей, которые называют нас анабаптистами. Это неверно. В корне неверно. Мне было бы интересно тебя послушать, Фома. Что это за новая религия, которую вы все тут исповедуете? Если вам и правда интересно, я готов поведать вам свои мысли по этому поводу. Тогда я предлагаю прогуляться. Как насчет беседы в саду? Давай-ка подышим воздухом, и ты расскажешь мне подробнее о вашем проповеднике и всех этих постулатах. Боюсь, что на прогулку требуется особое разрешение от заведующей. С тяжестью в голосе проговорил он. Капитан Соловьев его непременно получит, кивнул я. Соловьев выпучил на меня глазища полное удивления. У меня же здесь есть еще одно незаконченное дело. Давай условимся например через пятнадцать минут к тому времени я убежден ваше заведующее подпишет разрешение и мы насладимся беседой бесеой высоком под тенью тополей что ж замешкавшись сказал фома тогда я буду ждать здесь мы покинули палату в коридоре ожидала варя сейчас мы идем в особое отделение для допроса пациента барановского командным тоном выпалил я «Капитан отправится за разрешением от заведующей на выгул Фомы под нашу ответственность». «Но...» — попыталась возразить Варя. «Никаких «но!»» — громогласно рявкнул я, и она дрогнула. «Я хочу, чтобы допрос происходил в непринужденной обстановке. И ваш любимый пациент тоже этого хочет. Уважьте желание больного. Соловьев, бегом в кабинет и без бумаги не возвращайся. Встречаемся у входа через полчаса». Капитан тяжело вздохнул и угрюмо поплелся к лифту, бурча себе под нос что-то, едва слышное. Мы же с Варей отправились в соседнее крыло, где содержались особо опасные пациенты. Миновав гламурные коридоры постсоветского дизайнерского рассвета, мы попали в настоящее гестапо. Вероятно, наша властная Барби сюда не захаживала, ибо сразу за тяжелой тюремной дверью, у которой усердно бдили два вооруженных охранника, Началась привычная для подобных мест разруха — облупившиеся стены, сырость, мигающий свет и насекомые по углам. Крыло для особых пациентов могло сделать их еще более особенными только благодаря своей атмосфере. Вдоль коридора располагались палаты. Хотя если сравнить эти тюремные камеры с палатой, где квартировал Фома, становилось ясно, эту контору проектировал тот же архитектор, что и Черный Лебедь. По пути я заглядывал за решетки на дверях. Большинство палат пустовали. Лишь в некоторых мне удалось разглядеть пациентов, которые считались опасными для общества. Погруженные в сырой мрак, они томились в этих жалких холодных казематах, оставшись наедине со своим изуродованным рассудком. Как жаль, что этих бедолаг нельзя спасти, ведь закон об эвтаназии у нас нет. И пускай они теперь мучаются, неизлечимы. Ибо гуманность государственной машины, поддерживаемой с одной стороны духовными скрепами, а с другой — гвардейцами с дубинками, обрекает тысячи подобных индивидов на вечные страдания. Мы остановились напротив одной из палат, которая расположилась ближе к концу коридора. «Пациент Барановский», — тихо сказала Варя. «Я заглянул в личное дело, потом устремил взор в камеру через решетку». Здоровенный жилистый бугай с голым торсом стоял на коленях у окна. и Он тихо бурчал себе под нос молитву. Его мускулистая спина была исполосована шрамами. Голова брита. «Барановский!» — окликнул я. Всей же миг он подорвался, будто ждавший моего клича. Словно выпущенная из звук стрела он метнулся к двери. Его бледная жилистая рука просунулась сквозь решетку, и попыталась схватить меня за шею. Не знаю, что он мог бы со мною сделать, не успей я вовремя отпрянуть. Наверное, оторвал бы кусок кожи с шеи, или вырвал бы ключицу к чертовой матери. Но я отпрыгнул, рука его, напряженная, так и продолжала хватать воздух, в надежде дотянуться до меня. Я только и успел, что заглянуть в эти дикие глаза, в которых, кроме неиссякаемой агрессии и жажды смерти, больше ничего и не было. Варя взвизгнула и отступила с выторщенными от испуга глазами. Допрос окончен. Заключил я и быстрым шагом направился к выходу. Обескураженная секретарша засеменила за мной. Мы покинули чистилище, вновь оказавшись в черном лоске пятизвездочной лечебницы Не дойдя несколько метров до палаты, где содержали Фому, я остановился. «Мне нужно в туалет». Обратился я к Варе. «Кажется, ваш мутант напугал меня не на шутку». «Я вас провожу». — ответила секретарь. — Туалет на другом конце коридора. Не будем терять времени. Остановил я ее, поглядывая на часы. — Собирайте Фому и ждите меня у выхода. Уверен, что у нас уже есть разрешение на прогулку. Я бы хотел удостовериться. Варя. Настойчиво сказал я и посмотрел ей в глаза, обхватив за плечи. — Собирайте Фому и отправляйтесь к выходу. Мы идем на прогулку. Что из сказанного мной, вам непонятно. Она вздохнула, кротко кивнула и направилась в сторону палаты номер пять. Я же отправился в сторону уборной. Там я в вымыл руки, нашел два новых седых волоса в висках, расшил себя дозой парфюма из своего чемодана и медленным шагом отправился обратно. Как и предполагал, Варя уже вывела Фому, и теперь я имел беспрепятственный доступ к его личному, идеально сформированному пространству. Я быстро осмотрелся, заглянул под кровать, Изучил содержимое мусорного ведра и проверил палату на наличие скрытых емкостей. В прикроватном шкафчике я обнаружил Библию и томик Гюго. В тумбочке возле рабочего стола было пусто, если не считать некоторые канцелярские изделия и инструменты для обработки дерева. Но в эту пустоту я не поверил и решил проверить сию тумбу на содержание скрытых от глаз ящиков. Третий шкафчик существенно отличался от первых двух тяжестью хода, и, открыв его полностью, быстро обнаружил там второе дно. Классика. В скрытом от глаз отделений аккуратно лежали три предмета. Полиэтиленовый пакет с содержащимися внутри деревянными фигурками, шесть фотографий и баночка без этикетки с таблетками. Фигурок было одиннадцать, все ручной работы, с четкими изгибами, раскрашенной кисточкой. Работа ювелирной точности. Собака, лось, свинья, лиса. Черепаха, крыса, рыба, обезьяна, индюк, лошадь и кошка. Полный набор старых знакомых. Я сделал фото и убрал фигурки обратно в пакет. Далее я изучил фотографии. Все они были цветными, сделанными, судя по всему, на фотоаппарат с моментальной печатью. На первой фотографии был изображен Фома в обнимку с дедом Матвеем. Фото датировалось 13 сентября, 2017 года, то есть она была сделана почти год назад. На оставшихся пяти фотографиях Фома был изображен вместе с девушкой, судя по внешним факторам, приемной дочкой деда Матвея. Их поза, мимика и жесты позволяли сделать вывод о том, что они были парой. Объятия, улыбки и даже поцелуи. Я сфотографировал каждую фотографию отдельно и убрал их обратно в шкаф в том же порядке. Оставалась баночка с таблетками. Я открыл крышку, высыпал на ладонь несколько белых продолговатых пилюль и бросил их в карман пиджака, а банку вернул на место. Приведя место обыска в первичное состояние, я поспешил покинуть палату номер пять, весьма удовлетворенный полученным результатом и собственной находчивостью. По пути к выходу я остановился напротив кабинета заведующий Черная бронированная дверь, позолоченная табличка с выгравированной фамилией, несколько пустующих стульев для ожидания. Решив, что Фома может немного подождать, я вошел в кабинет гламурной докторши Бестука. Визит мой, да еще и внезапный, ее прилично ошарашил. Она оторвалась от монитора и с нескрываемым возмущением во взгляде уставилась на меня. В приличном темном костюме, вся в золоте и бриллиантах, она восседала на своем троне под портретом царя на стене. Кабинет был площадью в сто квадратов, шикарно обставлен, живой зеленью, и бархатом на стенах. Стол из красной вишни, компьютер от Эппл. Все, как мы любим. Я вальяжно прошелся по кабинету, изучая убранство, а потом уставился на раскрасневшуюся барыню и проговорил. «Вот смотрю на вас и думаю, сколько надо, чтобы успокоиться?» «Покиньте кабинет!» Рявкнула в ответ она, дрожа от злобы. «Немедленно!» «Нет, правда. Вы когда-нибудь насытитесь?» «Сидите тут на своем троне среди развалин и гребете, гребете. Вы же типичный представитель современного российского хапуги. И докторская у вас куплена, и цацки. Если что, не мои. И из достижений лишь пара-тройка коллекционных вин в погребе. Вы ничего не знаете обо мне». «О, вы ошибаетесь», — усмехнулся я. «Я знаю о вас все. И о таких же, как вы, типичных кровососах, изголодавшихся во время совка по роскоши» против роскоши я ничего не имею но когда такие как вы опошляют ее своим причастием хочется только блевать это же вы испоганили куршевель и дубай это же вы сделали Луи луэитон и шанель признаком дурного тона вся эта ваша вычурность вызывает лишь смех а приверженность к нынешнему режиму лишь в очередной раз доказывает ваше невежество а чем лучше вы вскочила идвига павловна и ткнула в меня пальцем рассуждаете тут о морали «Богач! Решала! Сосунок! Приехал попиариться на трагедии!» Я и не говорил, что лучше. Пожал я плечами. «Вот только я не сосу кровь из страны своей. Или чего вы там еще сосете, чтобы сумку себе очередную купить? Это вы забиваете последние гвозди в крышку гроба, где на могильной плите будет написана «Россия». А крестьяне ваши, которые пресмыкаются перед такими, как вы, активно вам в этом помогают. прочь отсюда «Русофоб! Я вызываю охрану!» «Я не буду сажать вас в тюрьму», — спокойно сказал я, «хотя оснований для этого достаточно. Жруйте дальше. Сами оступитесь, без моей помощи». Я смерил оцепеневшую начальницу суровым взглядом и покинул ее кабинет в приподнятом настроении. У входа меня ожидала троица, хмурый, недоумевающий мент, дрожащая рожевласка и математик с двойным дном. Я приблизился. Улыбнулся и указал на выход. Мы спустились с крыльца и направились все вместе в сторону тенистого сквера, раскинувшегося на территории психушки. «Были проблемы с получением разрешения?» — спросил я у капитана. «Сказала, что сегодня же составит жалобу на наши действия?» — поникшим голосом ответил Соловьев. «Значит, сядет, вместе с остальными, когда расследование будет закончено?» «Как ни в чем не бывало», — ответил я. Варя дрогнула. Фома насторожился. Хотя я обещал ее не сажать. Однако пособники не менее опасны, чем сами преступники, а в отдельных случаях представляют куда большую угрозу. Если, конечно, наши подозрения оправдаются. Но давайте не будем о грустном. Я вновь улыбнулся и поглядел на Фому. Мы, кажется, вышли на свежий воздух, чтобы обсудить весьма актуальную в этих местах тему. Да. Фома кивнул. Спасибо вам за эту прогулку, Иларион Федорович. Я по-настоящему ценю каждый миг, проведенный в Нистин лечебнице. Итак, ты прихожанин в церкви. Как кстати вы себя именуете? Община веры и согласия, ответил пациент. Нас можно назвать представителями религиозной субкультуры, которая впитала в себе догматы из многих религий. В основном, конечно, из христианства. То есть не убей и не укради, только вид сбоку. Хорошая шутка. Кивнул Фоман и не улыбнулся. Но примитивная. Извините, если обидел своей прямолинейностью. Так много кто шутит. Община веры и согласия радикально отличается от любого религиозного течения известного современности. Основным и самым важным отличием является возраст. Это молодая прогрессивная религия, нечита архаичным, исчерпавшим себя верованием, таким как христианство, ислам или буддизм. Она зародилась менее чем сто лет назад и не получила широкого распространения в мире. Однако отдельные очаги веры, которые сосредоточены в стенах немногочисленных монастырей и храмов, дают возможность тысячам людей обрести себя. Мы не верим в мифы и волшебство, не объясняем Божьей волей, землетрясения или затмения. У нас есть ряд строгих правил, которые обязательны для исполнения всеми прихожанами без исключения. Все эти правила зафиксированы в уставе. Первый документ, с которым знакомятся вновь прибывшие прихожане. Есть священное писание, основополагающее учение, сборник из постулатов на которых ставит фундамент нашего учения. «И о чем же рассказывает сие писание?» — спросил я. «Это целый свод жизненных правил». Пожал плечами Фома. Писание разделено на четыре части. Первые две — для свободного изучения. В них содержатся основные понятия, принципы общины, веры и согласия, а также свод жизненных законов для тех, кто принял для себя путь чистоты. Третья и четвертая часть Писания доступна только для высших санов церкви. Это более глубокие размышления древних философов, постулаты великих мудрецов и тезисы, записанные и переработанные первым основателем общины. Иногда отец Янсен транслирует в своих речах выдержки из этих частей. Иногда о них говорят епископы и приближенные к главе общины сановники. Что же там такого секретного в этих частях? Руководство по истреблению животных? Фома едва сбавил ход и покосился в мою сторону. Соловьев насторожился. «Мне неизвестно, что содержится в данных частях», наконец ответил пациент. «Я рядовой прихожанин, и доступа к священному писанию у меня нет». «Допустим», кивнул я ты упоминал о каком-то пути чистоты? Что это такое? Путь чистоты одно из ключевых понятий в нашей церкви. Чтобы полностью очиститься, человек должен пройти тернистый путь чистоты. У каждого этот путь разный. Кому-то он дается с трудом, кому-то легко, а кто-то так никогда не доходит до конца. Путь чистоты считается завершенным, когда выполнены 11 пунктов из писания. Прихожанин Решивший пройти этот путь, обретает наставника из числа высших санов общины и действует под его руководством. Если путь завершён человек считается чистым и получает право занимать церковный сан. «И на какой стадии находишься ты, Фома?» Вдруг спросил я. Он притормозил и снова смерил меня каким-то подозрительным взглядом. «Я давно прошел этот путь», — был его ответ. «А как же сан? Мне он не нужен. Покачал тот головой. Мне достаточно служить на благо общины и помогать людям. Фома, решил сменить тему я. У тебя недавно был день рождения, верно? Верно. Не сразу ответив, кивнул он. Почему вы спрашиваете? Отмечал, небось? У нас запрещено употреблять алкоголь, если вы к этому. У вас это в общине или лечебница В лечебнице, конечно. Вообще не до этого нет никакого дела. Мы не ислам, я же говорил. И что, значит, вы даже шашлыка не пожарили?» Фома остановился. Вслед за ним остановились и остальные. «И кто же меня сдал?» Немного выждав, спросил он, и заглянул мне в глаза. «Нас здесь запрещено пользоваться мангалом, но мы и правда нарушили правила и пожарили с моими товарищами по этажу немного мяса. За это меня должны наказать. Он покосился на Варю. «Никто тебя не сдаст, не переживай». Я хлопнул его по плечу. И Фома снова уставился на меня, своими впавшими голубыми глазами. «Так где ты мясо взял?» «Один мой друг помог», — прозвучал ответ. «Ефим». Я попросил его добыть не свинины, в обмен на фигурку из «Звездных войн». «Я в свободное время, в столярном мастерстве практикуюсь». «Хорошо», — кивнул я, и мы продолжили ход. «Капитан». Обратился я к Соловьеву. «Вот ты, член общины?» «Нет». В недоумении ответил он. «Почему?» «Да я на работе пропадаю сутками. Ну и традиционная церковь мне как-то ближе вроде. Бывает, ходим с женой в храм, свечку поставим, почтим память усопших, молебен там отстоим. Ну, все как обычно. Детей крестили своих, машину освещали. Так повелось у нас в семье. А вы?» Обратился я к Варе. «Конечно», — кивнула она. «И начальница ваша тоже?» «И она, еще 80% большой и малой руки», — ответила секретарша. «Как насчет отношений?» Вдруг спросил я у Фомы. «У тебя есть девушка?» Он напрягся. Глаза забегали. В черепной коробке забурлил мыслительный процесс. Выстроилась стена. «Я ведь псих». Выпалил он, едва выдавив улыбку. Откуда бы она могла появиться? Да и подобные вопросы разве имеют что-то общее с темой, ради которой мы здесь? Вообще-то у меня из головы никак не уходит одна картина. Задумчиво протянул я. Знаешь, Фома, такое бывает, когда никак не можешь избавиться от дурного ощущения. Мы ведь сюда приехали, чтобы опросить людей в отношении пропавшей Тани. И свое дело мы сделали. Но на днях мы обнаружили труп, и теперь все мои мысли переключились с Тани. «На эту скорбную тему. Ты слышал что-нибудь по этому поводу, Фома?» «Нет». Он неуверенно покачал головой. «Я не слежу за новостями, но это, безусловно, печально. Лишать жизни человека — один из самых страшных грехов. Вообще не по этому поводу. Я не говорил, что его лишили жизни». Пожал я плечами. «Я лишь сказал, что мы нашли труп. Но не суть. Это был дед Матвей, старик на закате жизни». Зверски замучен, изувечен и убит с применением какого-то ужасного ритуала. Он явно страдал перед смертью. Мучился. Ты не был с ним знаком? Фома отрицательно покачал головой. Странно. Вроде в большой руке все друг друга знают. У него и дочка была. В лазурном саде работала на кухне. Галей зовут. Не пересекались с ней ни разу? Может и пересекались. Нахмурился пациент. Но ее я не знаю тоже. «К чему эти вопросы, ларион Федорович, я никак не пойму?» «Ты, судя по всему, не из общительных». «Верно», — кивнул Фома. «Я всегда был закрытым, людей сторонился. От этого и все проблемы с психикой. До того, как я попал в общину, о смерти думал по несколько раз на день. Значит, братья вытащили тебя с того света?» «Можно и так сказать», — пожал он плечами. «Да вот только я не пойму суть ваших вопросов, Иларион Федорович». Я снова остановился, не удостоив собеседника ответом. Весь обоз притормозил вслед за мной. «Кстати, нам ведь нужен участок, капитан». «Зачем?» — недоуменно спросил Соловьев. «Как-то зачем? Приезжают ведь эксперты из Екатеринбурга». Я подмигнул. «Разве?» «Не будь дубом, вечно ты забываешь». Я хлестко хлопнул его по плечу. Капитан поежился от боли. «Нам пора» но ведь мы едва начали наш разговор в растерянности проговорил фома я как-нибудь приеду к тебе и ты обязательно поведаешь мне все что хотел сказать в спокойной ламповой обстановке фома удачи я развернулся и направился в сторону бобика соловьев семенев за мной бурча себе что-то под нос и оглядываясь Вари и фома остались стоять посреди сквера брошенные и ошарашенные моей скорой ретировкой скажите что это шоу «Часть какого-то плана», — сказал капитан, когда мы уселись в машину. «Что думаешь по поводу Фомы?» — спросил я, делая пометки в записной книге. «А что тут думать?» — Кэп пожал плечами. «Парень по адекватнее многих здоровых будет». «Точно не он. Зуб даю. И свинья это. Похоже, что правду говорит». «Так, давай». Протянул я руку. «Что?» «Зуб свой». «Он это. Он. Фома твой адекватный». В смысле? Я провел обыск в его палате, пока вы прохлаждались в компании дамы в Прадо, выпрашивая разрешение, и нашел неопровержимые доказательства его причастности к убийству. Соловьев повернул ко мне свое перекошенное отсказанное лицо и просто молча смотрел на меня так какое-то время. «Так мы не доедем до места», — вставил я. «Тебе лучше за дорогой смотреть, чем любоваться моим греческим профилем. У этого шизофреника припрятаны фигурки всех животных, которые фигурируют на клеймах убитых, и в записке, что обнаружил Дима под телевизором у деда Матвея. Также он хранит фотографии с Матвеем и его дочкой Галей. Причем с дочкой наш математик, похоже, состоит или состоял в отношениях. Но, как ты сам слышал, он отрицает, что вообще знает эту семью. Так чего же мы его не задержали сразу? Соловьев ударил себя в лоб и нажал на тормоз. Ты правда думаешь, что один юнец, постоянно находящийся под наблюдением, Мог организовать серию убийств и похищений, которая тянется с сорок восьмого года? Соловьев завис на какое-то время, потом снова уставился на меня, хлопая глазами, и нажал на газ. «Черт меня дери!» Он качнул головой. «Как это? Вот же хмырь!» «Куда делся Дима?» Вдруг спросил я. Я убрал его от греха подальше. Если майор благо узнает, что у нас работает гражданский, осуществляет процессуальные действия, Имеет доступ к секретной информации, боюсь не сносить мне головы. Вот пускай затаится и работает из подполья Он у тебя наружное наблюдение способен вести? Ну, если проинструктировать, то думаю, да. Парень он способный, схватывает быстро, сами знаете. Значит, прямо сегодня пускай приступает к слежке. Заключил я. Там есть одно место за периметром психушки. Как раз выходит на окно нашего шизофреника, и вход центральный видно. Запасается едой, водой, плед пускай берет. И на дежурство. Сидеть сутками никуда не отлучаться. Все записывать, интересное снимать на камеру. Будем следить за подозреваемым круглые сутки. Он должен вывести нас куда-то. Понятно. Вздохнул капитан. Надеюсь, что это сойдет нам с рук, Ларион Федорович. Сойдет, сойдет. Как расследование завершится, так и сойдет. Война помнится по исходу, а на маневры... «Всем становится насрать, как только она кончается». Мы прибыли в участок. Капитан сидел в машине какое-то время, не решаясь отправиться в здание, где он был полноценным хозяином. Дрожал, бубнил что-то, косо поглядывая то на меня, то на вывеску «Милиция на фасаде». «Ну, чего дрейфишь?» Спросил я. «Майор, этого не бойся. Я уже занимаюсь вопросом о отстранения отстранении отдела. Лишнего не говори». В детали расследования не посвящай его. Возможно, вскоре он отсюда исчезнет, вместе с твоей кондрашкой». Соловьев понуро кивнул, казалось, не особо поверив столь туманным заверениям. «Спасибо за вчерашние виски», — наконец сказал он. «Если это намек на очередную бутылку, то не судьба», — пожал я плечами. «У меня с собой нет, но завтра привезу тебе сразу несколько, только при одном условии». Он с любопытством на меня посмотрел. В глазах зажегся огонек. «Возвращайся в кондицию, капитан. Ты нужен этим людям. Не этот лысый с кожаной куртки, а ты. Он здесь ради наград, выслуживается. Он не на своей земле, а вот ты...» Я ткнул его пальцы в грудь, угодив единственную медаль на кителе. «Ты Соловьев дома. И ты делаешь это не для того, чтобы кто-то наверху погладил тебя по голове. Ты делаешь это ради тех, кого еще можно спасти». Капитан протянул мне руку и вздохнув в поплесу участок. Я поглядел на часы. Давно перевалило за полдень. Ивана не было, и это меня насторожило. Впервые за все время парень опаздывал. На звонок он не ответил, я уже было собирался прогуляться по деревне до своего имения на горе.